Был издан предвыборный плакат с портретами членов Политбюро. Там были все тогдашние члены Политбюро, в том числе Косиор и Чубарь, а из числа кандидатов фигурировали только Жданов и Ежов. Таким образом, Поскошев и Петровский были демонстративно унижены. Вообще на протяжении последних месяцев тридцать седьмого года обреченным кандидатам Политбюро выказывались признаки неуважения. Их не выбирали, например, в почетные президиумы. Их имен не было в списках кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР на предстоявших в декабре выборах. В кандидаты часто не выдвигали также и Кассиора, а Петровский и Эйхи в одном случае были выдвинуты. С другой стороны, Когда в печати появилось письмо высших руководителей Советского Союза, выдвинутых сразу во многих избирательных округах, с отказом баллотироваться во всех, кроме одного, то имена всех этих обреченных там фигурировали. И все они, Кассиор, Постышев, Эйхи, Чубарь, Петровский были избраны депутатами. Примерно два месяца подряд до дня выборов 12 декабря 1937 года, а также и после этого дня, Выборы служили главной темой пропаганды, и о них много писали. Каждый день в газетах появлялось множество статей, фотографий, отчетов с предвыборных собраний, особенно с участием членов Политбюро. Излагались так называемые «наказы избирателей». Газеты нагнетали обстановку радостного ожидания. Резолюции массовых митингов подавались под заголовками вроде «С радостью голосуем за Николая Ивановича Ежова». Сталинский Акин Джембул из Казахстана написал стихотворение «Народный комиссар Ежов», в котором обрисовал руководителя тайной полиции такими умильно розовыми красками, что это было бы слишком даже для ангела. Статьи и всякие материалы о выборах продолжали появляться весь декабрь. Было среди них и много сообщений из-за рубежа, например, о большом впечатлении в Англии. А когда избирательная тема стала постепенно выдыхаться, для публики нашлись другие, например, годовщина Шатару-Ставели, дополненная всевозможными конференциями стахановцев. Однако без показательного убийства год все-таки не закончился. Между процессами Зиновьева и Пятакова прошло пять месяцев. После этого прошло уже целых одиннадцать месяцев. А процесс Бухарина еще не подготовлен. В качестве промежуточной меры состоялся закрытый суд над людьми, которые не желали давать нужные показания. Суд по закону от 14 ноября. 20 декабря 1937 года на многие газетные страницы раскатилось празднование 20-й годовщины ВЧК ОГПУ НКВД. Были напечатаны крупные портреты Дзержинского и Ежова. Бдительность органов юбиляров была продемонстрирована как раз накануне объявлением о чистке в хлебозаготовительных организациях. Митинги трудящихся аплодировали, посылали резолюции стихотворения относительно замечательной роли тайной полиции. В правде появилась длинная статья Фриновского, а также большой список награжденных. Начальник ГУЛАГа Борис Берман получил орден Ленина. Среди всех этих громких праздничных публикаций затерялось небольшое объявление, возможно, специально приуроченное к юбилею. Это объявление касалось более практичной стороны деятельности людей Ежова. Сообщалось, что Янукидзе, также Карахан, Арахилашвили и другие 16 декабря предстали перед военной коллегией Верховного Суда СССР как шпионы-буржуазные националисты и террористы. Они будто бы признались в своих преступлениях и были расстреляны. Есть сообщение, что осенью 37 года Янукидзе перевели из Суздальского изолятора в Москву. Он, как передавали, был в неплохом состоянии. На предстоявшем процессе Бухарина-Рыкова он должен был стать главным злодеем, террористом, ответственным за организацию убийства Кирова. Действительно, в отчете об этом процессе мы находим упоминание о том, что Янукидзе приказал Ягоде проинструктировать заместителя начальника Ленинградского НКВД Запорожца не чинить препятствий убийце, а также, что Янукидзе ответственен и за подготовку убийства Горького. Менее официально, по слухам, Янукидзе не только отказался давать показания, но даже заявил об участии Сталина в убийстве Кирова